Глава 4. Всего за 2 недели со дня переезда в Нью-Йорк моя жизнь перевернулась с ног на голову. Помимо всего прочего, я лишилась девственности. Это ужасно смешная история Анжелы, и скоро я тебе её расскажу, если наберёшься терпения. Потому что первым делом я хочу заметить, что театр Лили нельзя было сравнить ни с одним из мест, где мне довелось жить. Здесь царила круговерть роскоши и нищеты. Веселье и безумие. И взрослые вели себя, как дети. А порядки и режиме, которым меня настойчиво приучали дома и в школе, тут слыхом не слыхивали. В Лили никто даже не пытался поддержать нормальный ритм степенного взрослого существования. Никто, кроме, пожалуй, бедняжки Оливии. Нормой считались пьянки и кутежи. Обедали и ужинали, когда придется. Спали до полудня. Работа могла начаться в любое время, хотя в сущности она и не заканчивалась. Каждый день был одновременно выходным и рабочим. Планы менялись в одночасье, гости приходили и уходили, не здороваясь и не прощаясь, а обязанности распределялись совершенно непонятным образом. Вскоре я, к собственному изумлению, обнаружила, что никто не следит за моими перемещениями, и я могу уходить и приходить, когда вздумается. Ни перед кем не надо было отчитываться, от меня ничего не ждали. Я вызвалась помочь с костюмами, прекрасно, но официально меня на работу не нанимали. Комендантского часа в театре не было, по головам нас перед сном не считали, никакой охраны, никакой строгой мамочки. Полная свобода. Формально тётя Пег несла за меня ответственность как кровная родственница, которой родители поручили заботу обо мне. Но тётя не слишком лезла в мои дела. И это ещё мягко говоря. На самом деле, тётя оказалась первым свободомыслящим человеком, которого я встретила в жизни. Она считала, что люди должны распоряжаться своей жизнью самостоятельно. До приезда в Нью-Йорк я такому и помыслить не могла. В тётином мире царил хаос, но это ничуть не мешало ей работать и жить. Несмотря на полное отсутствие порядка, она умудрялась давать два спектакля в день: дневной и Он начинался в пять часов и ходили на него в основном женщины и дети. И вечерний, начало в восемь, сюжет посмелее и предназначен для публики постарше, главным образом мужского пола. По воскресеньям и средам играли утренники, а в субботу в полдень устраивали бесплатное шоу с фокусниками для местных детишек. В остальное время Оливия сдавала залы различным местным кружкам и студиям, но на уроках сухого плавания никто еще не разбогател. Поэтому доход с аренды был невелик. Все наши зрители жили тут же, на близлежащих улицах. В те времена соседи действительно друг друга знали. Вокруг Лили и Виталия в основном ирландцы и итальянцы, католики из Восточной Европы и довольно много евреев. Четырёхэтажные многоквартирные дома ломились от свежеиспечённых эмигрантов, и подломились, я имею в виду, что в одной квартире парую жилось 12 человек. Вот почему Пег старалась избегать мудреных слов в постановках. Не все наши зрители как следует знали английский. Да и актерам было легче заучивать реплики. Ведь наши исполнители в шекспировских театрах не стажировались. Туристы и критики в Лили не заглядывали, не жаловали его и так называемые театралы. У нас был рабочий театр для рабочего Люда. Пег не позволял актерам обманываться и что-то из себя изображать. Хороший канкан -кан лучше плохого Шекспира, любила говорить она. В Лилив пряме отсутствовали приметы типичного бродвейского театра: мы не выезжали на гастроли, не закатывали роскошных вечеринок вне премьер, не закрывались в августе, как большинство приличных заведений. Наши зрители не катались на курорты, не катались и мы. Мы работали даже по понедельникам. Лили скорее напоминал конвейер, где развлечения бесперебойно подавались день за днём круглый год. И пока цены на билеты были сравнимы с ценами ближайших кинотеатров, наряду с торговыми галереями и попольными карточными притонами, кинотеатры являлись нашими главными конкурентами в борьбе за рабочий доллар. В зале всегда сидела публика. Традиционный бурлеск в Лиле не показывали, но многие из наших танцовщиц когда-то работали в подобных заведениях и не стеснялись продемонстрировать своё умение. Не ставили мы и выдавили, потому что к тому моменту жанр почти канул в лету. Впрочем, наши наспех сработанные музыкальные комедии очень напоминали водевиль. По правде говоря, назвать их пьесами или спектаклями можно было с большой натяжкой. Тут скорее подходит определение ревю. Коктейль из сюжетов, песен, скетчей, танцевальных номеров, которые служили лишь предлогами для финального воссоединения влюблённых и зажигательного канкана, где танцовщицы показывали стройные ножки. Наши возможности в любом случае ограничивались скромным набором декораций из трёх комплектов. Действие всех шоу разворачивалось или на городском перекрёстке XIX века, или в элегантной великосветской гостиной, или на океанском лайнере. Раз в 2-3 недели Пэг меняла репертуар, но по сути спектакли оставались прежними и по-прежнему незапоминающимися. Как? Неужели ты никогда не слышала о пьесе Безумная любовь? А парочки без призорников, которые влюбились друг в друга. Ну ещё бы. Она шла в Лили всего 2 недели. После чего её сменило шоу с почти таким же сюжетом Успеть на пароход. Действие, понятное дело, происходило на Кянском лайнере. Поверь, если бы рецепт поддавался улучшению, я бы его улучшила, признался однажды Пэг. Но он и без того работает. И рецепт состоял в следующем: доставить удовольствие публике или хотя бы ненадолго отвлечь её от будничных проблем. Изложением короткой, ни в коем случае не дольше 45 минут истории любви. Взять на главные роли симпатичную парочку актёров, которые умеют танцевать и чётко и петь. Пусть им не даёт вы соединится никий злодей, обычно банкир или гангстер, идея одна костюмы разные. Злодей скрежещет зубами и строит всячки, козни влюблённым В какой-то момент на сцене непременно возникает разлучница с огромным бюстом, она строит глазки главному герою, но для него существует лишь одна девушка, его возлюбленная. Далее красавец Серцеед безуспешно попытается отбить героиню у нашего парня. Для комического эффекта необходим пьяный бродяга, нарисованный при помощи жжёной пробки щетиной. Нужна как минимум одна мечтательная любовная баллада, где луна рифмуется с пьяна Заканчивается всё, естественно, канканом. Аплодисменты, занавес, ещё раз повторить на вечернем спектакле. Театральные критики старательно делали вид, что не замечают нашего существования. Пожалуй, так было лучше для всех. Не думай, что я невысокого мнения о постановках PEG. Я обожала эти шоу. Всё на свете отдала бы, лишь бы сидеть на заднем ряду, оббежал в старого театра и смотреть их снова и снова. Ни до, ни после я не видела ничего лучше этих простых и веселых спектаклей. Они делали меня счастливой. Их единственное предназначение заключалось в том, чтобы делать людей счастливыми. И для этого не нужно было вникать в сюжет и даже понимать, что происходит на сцене. В траншеях Первой мировой, ставя веселые пьески с музыкой и танцами для солдат, которые только что потеряли ногу или обожгли глотку и притом, Пэг усвоила важную вещь. Иногда Ну жем просто необходимо отвлечься. Задача театра Лили состояла в том, чтобы дать им такую возможность. Что до актёрского состава, во всех наших постановках участвовали восемь танцоров: четверо парней и четыре девушки. Плюс четыре шоу-гёрлс гвоздь программы. Ради них к нам и ходили. Если тебе интересно, в чём разница между обычной танцовщицей и шоу-гёрлл, знай: разница в росте Рост артистки бурлеска составляет не меньше пяти с половиной футов, причем без каблуков и головного убора. Кроме того, артистки бурлеска гораздо красивее обычных танцовщиц. И чтобы еще больше тебя запутать, иногда артистки бурлеска танцуют в кордебалете, как наша ведущая солистка Глэйзис. Но танцовщицы кордебалета никогда не выступают в бурлеске. Для этого им не хватает роста и красоты, и никакие ухищрения тут не работают. Ни грим, ни подкладки в ливчик никогда не поставят умеренно привлекательную танцовщицу среднего роста на одну ступень с роскошной амазонкой, какой была нью-йоркская шоу-гёрл середины 20-го века. Многие артистики кабаре на дороге к славе прошли через лилии Кое-кто начинал у нас, а потом устроился в Radio City или Алмазную подкову. Некоторые даже стали солистками, но чаще девушки попадали к нам на пути вниз, а не наверх. Самое героическое и душещипательное зрелище на свете стареющие звёзды Radio City, которые пробуются в карнадобалет, простецкие пьески успеть на параход. Была у нас и небольшая постоянная труппа, развлекавшая скромную публику Лили из года в год. Дольше всех в Лили работала Глэйзис. Она изобрела танец под названием «Попотряс», настолько полюбившейся публике, что он стал неотъемлемой частью каждого спектакля. Да и кто устоит, когда целая толпа девушек дефилирует по сцене, потряхивая самыми выдающимися частями тела? «Попотряс!» — кричали зрители, вызывая танцовщиц на бис. И те были рады им угодить. Нам случалось замечать, как соседские детишки исполняют этот танец по пути в школу. можно сказать, он стал нашим культурным достоянием. Я бы хотела объяснить тебе, Анджела, как театральной компании Пег удавалось не прогореть, но, по правде говоря, я и сама не знаю. Хотя, возможно, тут придётся к месту старый анекдот о том, как схлопнуть небольшое состояние в шоу-бизнесе. Нужно взять большое состояние и истратить половину. У нас не бывало аншлагов. Билеты стоили копейки. Более того, некогда роскошное здание театра превратилось в белого слона крайне дорогого содержания. Здесь всё протекало и разваливалось. Электропроводка была равесинцей с самого Эдисона. Трубы издавали потусторонние стоны. Краска отваливалась кусками, а крыша не текла лишь в погожие солнечные дни. Тетя Пэг всаживала деньги в эту древнюю рухлядь с тем же упорством, с каким бессовестный наследник транжирит состояние в опиумных притонах. Очайна, бессмысленна и безнадёжна. Что до Аливи, в её обязанности входило пресекать эти бесконечные траты, задача столь же отчаянная, бессмысленная и безнадёжная. До сих пор слышу, как она кричит: "Здесь вам не французский отель!", поймав квартирантов на том, что те почём зря льют горячую воду. Аливи всегда выглядела усталой и неудивительно. С 1917 года Именно тогда они познакомились с Пэг. Она единственная среди театральной братии вела себя как взрослый человек, понимающий, что такое ответственность. Аливия не шутила, сказав, что работает с Пэг со времён маисеевых пелёнок. В годы Первой мировой Аливия тоже служила в Красном кресте, научилась на медсестру, естественно, в Британии. А не с Пэг встречались во Франции на поле боя. После войны Оливия решила бросить сестринское дело и последовала за тётей в мир шоу-бизнеса, став её доверенным и многострадальным секретарем. В любое время дня и ночи Оливию можно было встретить в коридорах театра. Она отдавала распоряжения, напоминала о правилах, отчитывала тех, кто их нарушал. На лице у неё навечно застыла страдальческая настороженность верной пастушьей овчарки, которой поручено навести порядок в стаде непутёвых овец. В неё мелись указания на любой случай: в театре не ужинать, не то крыс будет больше, чем зрителей, на репетициях не мямлить, гостей на ночь не водить, деньги за билеты без чека не возвращать, налоги платить исправно. Так уважала правила Оливии, но только в теории. Как человек давно не посещающий церковь, но ещё помнящий основные заповеди. Другими словами, уважала, но не выполняла. Остальные вели себя так же, нарушали запрет из плоши рядом, хотя иногда притворялись, что соблюдают. Поэтому Оливия постоянно выматывалась до предела, а мы продолжали вести себя как дети. Так с Оливией жили на четвёртом этаже театра, в апартаментах с общей гостинной. Там было ещё несколько квартир, но к моменту моего приезда они пустовали. Первый владелец здания селил там любовниц, а сейчас, как мне объяснила тётя, квартиры держали для тех, кто в последнюю минуту останется ночевать. и прочих бродяжек. А всё самое интересное происходило на третьем этаже, где поселилась я. Тут имелся рояль, обычно заставленный полупустыми бокалами для мартини и полными огурцов в пепельницами. Бывало, пек, проходя мимо рояля, собирала недопитые остатки и сливала обратно в бутылку. У неё это называлось взимать дивиденды. На третьем этаже ужинали, курили, пили, ссорились, работали и жили. Здесь билось сердце театре лели. А ещё тут обитал господин по имени мистер Герберт. Мне его представили как нашего драматурга. Он писал сценарии для спектаклей, придумывал шутки и гэги. Он же был режиссёром-постановщиком, и как я потом узнала, пресс-агентом театра. А чем занимается пресс-агент, спросила я однажды. Хотел бы я знать, ответил мистер Герберт. Когда-то мистер Герберт работал адвокатом, но лишился лицензии. Оспя и не дружили с незапамятных времён. Лицензию у него отобрали за растрату денег клиента. Пэгни считала его настоящим злоумышленником, потому что в момент совершения преступления мистер Герберт был в запое. Нельзя винить человека в том, что он натворил под мухой. Такая вот тётя Пэг была философия. Ещё она любила повторять, что у каждого свои недостатки, и всегда давала славам и оступившимся второй, третий И четвёртый шанс. Бывало актёров не хватало, и мистер Герберт выходил на сцену в роли пьяного бродяги. В его исполнении роль приобретала такой натуральный драматизм, что у меня сердце разрывалось. Но мистер Герберт умел и развеселить. Несмотря на мрачный сарказм, его шутки были по-настоящему смешными. Утром я приходила на завтрак, а мистер Герберт неизменно сидел за кухонным столом в мешковатых штанах от костюма и нижней сорочке. Он пил кофе без кофеина и ковырял один единственный несчастный блинчик. Вздыхая и хмурясь над планшетом, мистер Герберт сочинял шутки и диалоги для очередного спектакля. Каждое утро я радостно приветствовал его и в ответ получал депрессивную реплику, причём всякий раз новую. "Доброе утро, мистер Герберт", говорил я. "Доброе? Это спорно", отвечал он. На следующий день: "Доброе утро, мистер Герберт". Сегодня соглашусь, но лишь наполовину. Или: Доброе утро, мистер Герберт. Не вижу причин так считать. И моё любимое: Доброе утро, мистер Герберт. Похоже, ты у нас главная шутница. Кроме мистера Герберта на третьем этаже, о витал привлекательный чернокожий мужчина по имени Бенджамин Уилсон, наш композитор, поэт-песенник и аккомпаниатор. Бенджамин был молчалив, элегантен и всегда одевался в безупречные костюмы. Обычно он сидел за роялем, наигрывая веселый мотивчик из предстоящей постановки или джаз для собственного удовольствия. Иногда исполнял и церковные гимны, но только если считал, что никто не слышит. Отец Бенджамина был уважаемым в Гарлеме проповедником, а мать — директрисой школы для девочек на 132-й улице. По гарлемским меркам Бенджамин считался урожайным, особой королевских кровей. Его готовили к карьере священнослужителя, но огни шоу-бизнеса оказались ярче. Родные считали его страшным грешником и видеть не желали. Как я узнала позже, типичная история для многих обитателей Лили. Под крылышком Пег находили приют многие отщепенцы. Наряду с танцовщиком Роландом Бенджамин был слишком талантлив для столь простецкого заведения, как Лили. Но Пег обеспечивала ему стол, и кров и не слишком нагружала обязанностями, так что он не рвался уйти. Когда я въехала на третий этаж Лили, там жила ещё одна особа, рассказ о которой я приберегла напоследок, поскольку для меня она важнее всех остальных. Эта особа Селе, артистка бурлеска, моя богиня. Аливия упомянула, что Селе живёт в театре временно, пока не найдёт другую квартиру. Новое пристанище понадобилось Сели по той причине, что недавно её выселили из репетиционного клуба недорогого и уважаемого отеля для дам на 53-й улице на Вессайде, где в своё время жили многие бродвейские танцовщицы и актрисы. Сели выгнали за став в номере с мужчиной. И Пэг предложила ей перекантоваться в Лили. Я подозреваю, что Аливия предложение не одобрила. Впрочем, ещё раз повторюсь, Аливия не одобряла любую благотворительность Пенг. К тому же, жильё ей твали напоминало царские хоромы. Крошечная клетушка в конце коридора была гораздо скромнее роскошных апартаментов дяди, куда его нога в жизни не ступала. Помещение скорее напоминало чулан для швабр, и места там хватало только для узкой койки и кусочка пола, куда Селия сбрасывала одежду. В комнате была окошко, но оно вывело в душный, зловонный переулок. Ковёр отсутствовал, раковина тоже, зеркала и подавно. Никаких тебе гардеробных и роскошной королевской кровати, как у меня. Возможно, именно поэтому уже во вторую мою ночь в Лили сели и переселилась ко мне. Причём не спросив ни у кого разрешения. Мы даже не обсуждали этот вопрос. Всё произошло само собой и в самый неожиданный момент. На второй день моего пребывания в Нью-Йорке, в один из тёмных часов, между полуночью и рассветом, Селия ввалилась ко мне в спальню, разбудила меня ощутимым тычком кулака в плечо и заплетающимся языком провормотала одно слово: "Двигайся". Я подвинулась. Я откатилась на самый край кровати, а Селия повалилась на мой матрас, отобрала мою подушку, натянула мою простыню на своё прекрасное тело и через секунду вырубилась. Всё это меня страшно взволновало. Взволновало настолько, что я не смогла уснуть. Мало того, я не осмеливалась шевельнуться. Во-первых, я осталась без подушки. К тому же, Селия прижала меня к стене. Попробуй тут расслабиться. Во-вторых, у меня возникла проблема посерьёзнее. Как вообще полагается себя вести, когда в спальню врывается пьяная артистка бурлеска? И при полном параде плюхается к тебе в кровать. Абсолютно непонятно. Поэтому я продолжала лежать молча и не двигаясь. Слушала её шумное дыхание, вдыхала шлейф сигаретного дыма и духов, которым пропитались её волосы, и гадала, как преодолеть неминуемую неловкость по утру. Сели я проснулась часов в 7, когда в спальню проникли безжалостные солнечные лучи, игнорировать которые было невозможно. Она лениво зевнула, потянулась и заняла ещё больше места на кровати. Она была при боевом макияже и в открытом вечернем платье, в котором щеголяла вчера. Выглядела она потрясающе, точно ангел, провалившийся вниз на землю сквозь дыру в полу небесного ночного клуба. Привет, Виви, сказала она Маргане на ярком солнце. Спасибо, что пустила к себе в кровать. У меня в комнате койка хуже тюремной. уже сил нет. Я удивилась, что Селе вообще запомнила моё имя, а уж ласковое уменьшительное Виви и вовсе привело меня в восторг. "Ничего", ответила я. "Можешь спать здесь, когда хочешь". "Правда?" обрадовалась она. "Круто, сегодня же перетащу вещи". "Ох ты ж. Значит, теперь у меня есть соседка". Впрочем, я не возражала, даже сочла за честь, что Селе выбрала меня. Мне хотелось максимально растянуть этот диковинный и странный момент, поэтому я осмелилась продолжить беседу. А куда ты вчера ходила? Селия, кажется, удивилась, что я интересуюсь её делами. В Эль-Марокко, ответила она. Видела Джона Ракфиллера. Хужеле с его Ракфиллера. Он душка, хотел потанцевать со мной, но я была с компанией. С какой? Да так, ничего особенного. Просто пара мальчиков. которые вряд ли пригласят меня домой познакомить со своей мамочкой. И что за мальчики? Селя откинулась на подушку, закурила и стала рассказывать о вчерашнем вечере. Она отправилась по клубам с еврейскими ребятами, которые строили из себя гангстеров. Но потом появились настоящие еврейские гангстеры, и притворщикам пришлось срочно сваливать. В итоге Селя осталась с одним парнем, который отвез ее в Бруклин, а потом оплатил ей лимузин до дома. Я слушала её с открытым ртом. Мы провалялись в кровати ещё час, и моя новая подруга своим незабываемым голосом с хрипотцой описывала мне подробности обычного вечера из жизни Селии Рей, танцовщицы бурлеска. Я ловила каждое слово. На следующий же день вещи Селии перекочевали в мою квартиру. Все столики комода и тумбочки теперь были заставлены ютубиком с театральным гримом и баночками с колд-кремом. На элегантном дядином письменном столе поселились флаконы духов от Элизабет Арден и компактная пудра от Элена Рубинштейн. Я находила в раковине длинные волосы, на полу раскинулись сети спутанных бюстгальтеров, чулок, в сетку подвязок и поясов. Ты даже представить себе не можешь, сколько у Селе Рей было белья. Её челки без гальтера, как будто размножались сами собой. Старые, пропотевшие подмышечной прокладки прятались у меня под кроватью, как маленькие белые мыши. Под ноги то и дело попадали щипчики, впиваясь в стопу. Её без церемонности не знала границ. Сели вытирала помаду моими полотенцами, без спросу одолжила мои свитера. Наволочки вскоре потемнели от потёков её туши. а простыни стали оранжевыми от густого тонального крема. Пепел Селия стряхивала в любую емкость, оказавшуюся поблизости. Однажды даже в ванну, когда я ее принимала. Как ни странно, меня это не коробило. Напротив, мне не хотелось, чтобы она уходила. Будь у меня в Вассере такая потрясающая соседка, глядишь, я и колледж окончила бы. Селия Рэй казалась мне совершенством. В моих глазах она... служила самим воплощением Нью-Йорка, роскошная, утончённая и загадочная. Я готова была терпеть любой беспорядок и пренебрежение, лишь бы она оставалась рядом. Так или иначе, совместное проживание устраивало нас обеих. Я получала доступ к ней, она к моей раковине. Я не спрашивала разрешения у тёти Пэг и даже не рассказала ей что Селия переехала в апартаменты дяди Билли и, похоже, намерена сесть в Лили навсегда. Теперь я понимаю, что поступила очень бестактно. Ведь самые элементарные правила вежливости требовали прояснить вопрос с хозяйкой дома, но в тот момент я слишком увлеклась собственными переживаниями, чтобы думать о вежливости. Как и Селия. Так что мы и дальше вели себя, как хотели. Мало того... Меня даже не беспокоила грязь, которую Селия разводила в нашей квартире, ведь я знала, что тетина горничная Бернадет все почистит. Бернадет, скромная трудолюбивая пчелка, приходила в Лили шесть дней в неделю и убирала за всеми. Мыла кухню и туалеты, натирала воском паркет, готовила ужины. Иногда мы их съедали, иногда нет. А иногда к трапезе являлся десяток незапланированных гостей. Та же Бернадет Заказывала продукты с доставкой из бакалейной лавки, чуть ли не каждый день вызывала водопроводчика и, похоже, делала еще десять тысяч дел, за которые ей даже спасибо не говорили. Теперь ей приходилось еще и убирать за нами селией, что вряд ли назовешь справедливым. Однажды я услышала, как Оливия сказала кому-то из гостей, «Разумеется, Бернадетт Ирланка, но она не из буйных ирландцев, так что пусть остается». В те времена, Анжела, о политкорректности и не слыхивали. К сожалению, больше про Бернадетт я ничего не помню. А все потому, что в юности совершенно не обращала внимания на слуг. Они были для меня привычной частью обстановки. Я их почти не замечала. Сидела и ждала, когда меня обслужат. Но почему? Откуда столько глупого высокомерия? Потому, Анжела, что я была богатой. Я ишабе об этом не упоминала на страницах своего письма, так что сейчас самое время признаться. Я была очень богата, Анжела. Богата и избаловна. Да, я выросла во времена Великой депрессии, но наша семья кризис не затронул, по крайней мере, ощутимо. До биржевого краха мы держали трёх горничных, двух поваров, няню, садовника и шофёра на полный день. После обвала биржи остались две горничных, один повар и шофёр на полставки. Сама понимаешь. В очереди за хлебом по карточкам мы не стояли. А поскольку в элитной школе-интернате все девочки были мне под стать, я на полном серьёзе считала, что у каждой семьи в гостиной стоит дорогой радиоприёмник Зенит. У каждой девочки есть пони. Все мужчины республиканцы, а женщины делятся на две категории: те, что идут в аср, и те, что идут в Смит. Мама окончила в Ассар. Тетя Пег училась в Смите. Правда, всего один год, пока не бросила и не пошла в Красный Крест. Я не знала, в чем разница между этими двумя колледжами, но, судя по маминым репликам, она была существенной. И я всерьез считала, что прислуга есть в любой семье. Всю мою сознательную жизнь обо мне заботилась какая-нибудь Бернадетта. Я оставляла грязную посуду на столе, а кто-то ее убирал. Мою кровать каждый день аккуратно застилали. Сухие чистые полотенца появлялись вместо мокрых, как по волшебству. Туфли кое-как брошенные у входа выстраивались в линию, стоило только отвернуться. За всем этим скрывались невидимые силы природы, неизменные, как гравитация, и такие же скучные, наводившие порядок вокруг и следившие, чтобы у меня никогда не кончались чистые трусы. Теперь тебя вряд ли удивить, что с момента своего приезда в Лили я и пальцем не пошевелила, чтобы помочь по дому. Я даже ни разу не убирала в квартире, где меня поселила великодушная Пэг. Мне просто в голову не приходило, что надо поучаствовать в уборке. Я ни на секунду не задумалась о том, что нельзя по собственной прихоти держать артистку бурлеска в качестве домашней зверушки. Сама удивляюсь, как меня не придушили. До наверняка встречала моих ровесников, чьё детство и юность пришлись на годы Великой депрессии, чьи семьи, в отличие от моей, познали настоящую нужду. Твой отец один из них. Но поскольку все вокруг в то время жили бедно, эти дети не видели в своих лишениях ничего необычного. Более того, они не воспринимали их как лишения. Дети, выросшие в те годы, часто говорят: "Мы даже не догадывались, что мы бедняки". Ты кого, вот, Танжела? У меня всё было наоборот. Я даже не догадывалась, что была богата.